Глава четырнадцатая Вышел месяц из тумана, Вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить. С кем останешься дружить? Детская считалка В степи вольный город Дузукалан Месяц лютый. Втарак осторожно, точно на святыню, Присел на мягкую перину, Замер, прислушиваясь к собственным ощущениям, и с наслаждением лег на спину. На осунувшемся лице отразилось такое счастье, что Вячка не смог сдержать улыбку. Он отпил вина из бокала и положил в рот пару орешков. Своего зятя, хан Барджель, угощал куда щедрее, чем пленника. Впервые за долгое время Вячка наконец выспался и наелся досыта. Ему хотелось также лежать на мягкой постели и даже не шевелиться, но пришла пора подумать о деле. «Этой ночью мы идем в храм», — сказал он в тараку. «Ты справишься?» Колдун едва заметно кивнул, но этим княжича не убедил. тарак был слаб еще по пути в Дузукалан, а время, проведенное в темнице, не прибавило ему здоровья. «Ты сможешь колдовать?» Втарак оторвал голову от подушки. Взгляд у него был виноватый. «Я больше не боец, княжич, если ты об этом. Он поднял обмотанную свежими трепицами культю. С этим я не смогу колдовать, как прежде. Хотел бы я помочь тебе больше. Ты поможешь. Тебе нужно будет снять заклятие, когда придет время». «Этот жаба обещал, что его хозяин заставит рабов подчиняться мне на время, но...» Он хмыкнул, кусая щеку изнутри. «Не доверяешь ему?» «Не знаю», — пожал плечами вячка и запустил руку в мокрые еще после купания кудри. «Чичак говорит, что хозяину жабы можно верить, хотя бы потому, что если ничего не выйдет, то в отместку его сдадут». Кагану. Да только кто сказал, что он сам раньше нас, Кагану, не выдаст? Он мог сделать это, когда ты сам пришел к нему навстречу. Ты прав, но все же хан со мной согласен. Он предлагает вместе с отрядом напасть на храм, а не действовать тайно. Фторак молчал, и это начинало раздражать. Ты лучше всех нас знаешь храм и его порядки. Что скажешь? Скажу, что жрецам доверять нельзя. Тихо произнес колдун, присаживаясь. Может, обида и злость во мне говорят, но я не верю, что они по своей воле отпустят чародеев. Мы для них источник силы. Их рабы даже хуже рабов. Собственность а свою собственность жрецы не отдадут. Чародеи — залог их власти. Что тогда предлагаешь? Я бы не пошел к хозяину этого жабы, кем бы он ни был, — покачал головой в тарак. Ну и боем храм не взять. Жрецы отправят вперед в себя чародеев, а они до последнего будут биться. Против них вместе не устоять даже целому войску. «А сколько людей нам с собой даст хан? Десять? Двадцать?» Вячка кивнул, соглашаясь с его доводами. «Я бы пошел иначе, через последний зал. Он рядом с молельней. Что это за место? Туда привозят покойников со всего города. Жрецы готовят их к упокоению и оттуда везут из города к кладбищу на востоке. А еще, как я и сказал, рядом находится внутренняя молельня. Она под землей, под самым последним залом. Туда пускают только рабов. Они приходят, когда светит утренняя звезда, перед самым рассветом. Мы должны омыть наши руки и лица и напиться лунной водой, которая стояла всю ночь под открытым небом. Колдун то и дело сбивался и говорил о рабах, то они то мы. И с каждым словом он все сильнее горбил спину, склоняя голову. «Если бы я смог добавить сонный порошок в ту воду, то к концу молитвы рабы бы заснули, и мы вытащили их через последний зал, отвезли на повозках прямо к пристани. Я легко смогу притвориться одним из рабов». Втарак улыбнулся горько. «Главное, чтобы меня не узнали». Но во время молитвы редко кто смотрит по сторонам. Все склоняют головы перед луналикой и жрецом. Хватит ли телег для всех рабов? Для всех вряд ли. Если мы положим людей поплотнее, то человек тридцать увезем. Вряд ли Ярополк рассчитывал на три десятка чародеев, к тому же изнуренных тяжелой службой но Вячка приведет с собой еще несколько тысяч воинов, которых обещал хан Барджель. «Давай попробуем сделать, как хочет Чичак», — предложил Вячка. «Не зря же я пошел на уговор с жабой. но ну, подготовь на всякий случай тот сонный порошок». тарак не стал медлить и тут же позвал слугу, что все время стоял за дверью, объяснил ему, Какой порошок и какие травы требовались? Вечка дождалась, когда колдун вновь улегся на перину. «Вторак, расскажи мне все о городе». «Все, княжич, так на это не один день уйдет. Все, что может оказаться важным, расскажи о жрецах и чародеях». Вторак вздохнул и здоровой рукой потер клеймо. «О чародеях мало, что могу рассказать, чего ты не знаешь, княжич!» Он опустил взгляд. «Мы все попадаем сюда с невольничьих рынков. Большинство рабов — это бывшие чародеи Овиной башни. Есть и те, кого привозят из империи или бедьяра. Как защищают город от духов? Это похоже на защиту Совина». Вторак пожал плечами, помолчал, обдумывая ответ. Я не был в Совине после хмельной ночи и не знаю, как устроена эта защита. На языке горчило. Вячка сделал большой глоток, пытаясь избавиться от мерзкого привкуса. «Не пил бы ты больше, княжич», — сказал тарак. «Лучше идти в бой с трезвой головой». «До бою еще целый день, а сейчас мне бы справиться с собственными мыслями». Не знаю, что хуже меня подкосило — будущая ночь или прошлое. Колдун вдруг фыркнул, уткнулся ртом в кулак. — Что такое? — нахмурился вячка и не сразу сообразил, что вторак смеялся. — Что смешного? — Уж прости, княжич, но как же ты горюешь по своей холостяцкой жизни! А между тем в жены тебе досталась красавица! «Разве только в этом дело?» Голос его прозвучал ниже. Добраво да, не то, что бы была краше, но ближе. Чичак совсем другая, чужая». Вторак замялся и поспешил повернуть разговор в иное русло. «Кажется, я знаю, кто этот жаба. Я его знаю под другим именем, но по чертам лица, да по остальному, все сходится». Помню, он всегда хотел на службу к жрецу попасть. Некоторых из нас, тех, кто лучше других выдерживает нагрузку, жрецы берут к себе в помощники. Никто не против, кормят хорошо. К чему-то это? Ему нельзя доверять? Нельзя доверять никому, помеченному вот этим. Втарак постучал себе пальцем по лбу. Сколько лет он носил клеймо, прежде чем снова смог думать и делать то, что желал сам? Как считаешь, зачем жрецу нам помогать? Не знаю. Правление Шабана все изменило. У хана Барджеля? Например, я прежде и стакан воды бы из рук не взял, а он отдал тебе, Ротиславскому княжичу, любимую дочь в жены». Вячка поднес к губам бокал, засмотрелся на красное вино, плескавшееся на самом дне, и допил. Он поставил бокал прямо на пол и поднялся. Босой он прошелся по коврам, которыми застелена была почти вся спальня, открыл большой сундук и достал из-под стопки одежды по-прежнему завернутый в мешковину меч. Он вытащил оружие из ножен, проверил, Не затупилось ли лезвие? «Скажи, тарак, что особенного в моем мече?» — спросил он. Колдун тянулся рукой к блюду с орешками, да так и застыл, услышав вопрос. «А что с ним? Ты сам сказал, что Неждана боится его?» Вторак покосился на оголенный клинок. «Признайся», — попросил он, — «нападал ли ты на Неждану с этим мечом?» «Да, но дело ведь не только в этом, правда?» «Думаю, нет», — согласился колдун. «Я, княжич, плохо помню, что там было в долгую ночь. Он все же взял горсть орехов из блюда, но есть их не спешил, держал в кулаке. «Когда тебе руку отрубают, по-любому больно будет. Я давно привык к боли, только он запнулся». Когда ты этим мечом отрубил мне руку, я удивился еще меньше, чем когда ты остановил клинком заклятие. Такого даже охотники не умеют. Вечка вернулся на свое место, присел, положил себе на колени меч. — Как думаешь, любое ли заклятие он остановит? И что еще сможет? — Я не знаю, — виновато произнес колдун. Я во времена Савиной башни в учениках только-только начал ходить. Не так уж многому успел научиться. Среди чародеев лишь некоторые работали с металлом. Глядя на старое больное лицо Тарака, тяжело было поверить, что он был, может, чуть старше Ярополка. «Откуда у тебя этот меч, княжич?» «От отца, а у него от его отца». Вячка всегда казалось странным, что меч достался ему, младшему сыну, быстрюку. Но такое отцовское внимание льстило, утешало в самые темные времена. Этот меч верно его с мертвых болот вывел, напомнил семье и долге. Великий князь никогда не выказывал своей любви к нему, всегда держался в стороне, даже когда мать еще была жива. Но все-таки родовой меч он передал именно младшему сыну. Вечка посмотрел за окно. Солнце еще не поднялось высоко, едва выглянуло из-за крыши дворца. — У нас еще есть время. Нужно отдохнуть, — решил он. — Ложимся спать до вечера. Не стоило предлагать второй раз. тарак высыпал орехи обратно в миску и поторопился лечь на перину. Накрылся почти с головой одеялом. Он так спешил исполнить приказ, точно до сих пор ожидал, что за малейшим непослушанием последует наказание. вечка отполз назад на свою постель, залез под одеяло и почувствовал запах масел, которыми пользовалась чичак. «Когда они проснутся, Синир уже должен будет прийти во дворец», так обещал хан Барджель. вечка вернется домой, растеряв половину своих людей. Он покидал Златоборск с целым отрядом, а остался с парой человек. Ярополк посчитает его совсем дураком, которому и дружину доверить нельзя. Лицо брата представилось так ярко, что захотелось убежать прочь от собственных мыслей. Резкие запахи масел раздражали нос и Вячка долго ворочался, прежде чем смог, наконец, заснуть. Ближе к вечеру пришел Турар. Вячка и тарак уже были собраны. Княжич спрятал рыжие волосы под платком, колдун тем же образом прикрыл клеймо. Оба с трудом могли усидеть на одном месте от нетерпения. — Где Синир? — первым делом спросил княжич. Колдун перевел И после пересказал ответ. Синира не было среди рабов на продажу. Говорят, его купили пару дней назад. Хан велел уходить без него. «Что?» Вскинулся вячка, и рукоять меча тут же легла в руку, как влетая. «Веди меня к хану!» Турар замотал головой. Он говорит «Хан Барджель». Велел сразу идти без Синира. Лицо тарака вытянулось от растерянности, пока он переводил. «Веди к хану!» — упрямо повторил Вячка. И стиснул челюсти. «Хватит с него распоряжений Барджеля!» «И без того всю оставшуюся жизнь Вячка будет мучиться с его дочерью!» Тура раскалился, как озлобленный пес. «Хан так решил, с ним никто не спорит!» Перевел его слова в Тарак. «Твоя жена будет ждать за городом утром». Хан сказал, нельзя тратить время на рабов. Голос колдуна был сух, но по одному короткому взгляду на него становилось ясно, с каким небывалым трудом он сдерживал ярость. Вячка молча выслушал перевод, молча подошел ближе к Турару, И тот криво усмехнулся, сказал что-то, точно в лицо плюнул. Княжеч не знал его языка, но понял, что это было оскорбление. Что он сказал? Втарак промямлил нерешительно. «Сказал идти за ним». Вячка набучился. «Не ври мне, тарак Бакшевич, Повторил он медленно, чекая каждое слово. Что он сказал? Тяжело вздохнув, Тарак помотал головой. Он явно надеялся, что все обойдется мирно. Несмотря на все оскорбления, несмотря на унижение и злость, он готов был простить Турара. Он слишком долго был рабом. Он сказал, что ты сам не княжич, а раб хана, и должен молчать и подчиняться. Турар потерял терпение, схватил княжича за предплечье, подтолкнул к двери. И тогда вячка вырвался, пнул Турара под колено и скрутил, приставив меч к горлу. «Хан Барджель!» — прорычал он на ухо Турару. «Веди меня к хану Барджелю!» Перевод уже не требовался, дозукаланец и без того все понял. Теперь-то, когда меч пощекотал его немытую шею, Турар стал покорным, как пёс. Тарак Бакшевич Позвал вячка колдуна. «Проследи, чтобы никто не пострадал!» Колдун взволнованно пробормотал. «Да, княжич, да! Ты только сам не зарежь его ненароком!» «Это как получится!» «Пожалей его, княжич! Что с дурака взять?» «Пошли!» «Нельзя медлить!» Ногой он толкнул дверь из своих покоев. Завидев их, двое стражников оголи сабли, но не успели сделать даже пары шагов. тарак вскинул руку, и стражники вдруг зашатались, точно пьяные, глаза их закрылись, и мужчины медленно опустились на пол. тарак, ты жив?» Вячка оглянулся на колдуна. Он шатался, и, кажется, готов был упасть на пол. «Держусь!» — проговорил он тихо. Турар сердито выкрикнул что-то на своем языке. «Заткнись ради Создателя!» Вячка потащил его вперед, щекоча шею мечом, поворот за поворотом по бесконечному дворцу хана. Они наткнулись еще на стражников. Те также заснули, а вместе с ними и Турар. «А его зачем?» — удивился Вячка. «Мне нужна сила». Вторак тяжело дышал. Лоб его покрылся испариной. «Взял у него. Немного. Очнется скоро». Вячка не знал, что делать с тураром, и потащил его на себе. Ногой он пнул дверь в спальню хана. Барджель не спал. Он подскочил, выронив трубку изо рта. По покоям волочился пахучий дым. Внутри, кроме хана, была только чичак. Она сидела рядом с отцом, схватила его за руки, удерживая на месте. «Что ты нужно? С нарочитой медлительностью Вячка отвел меч от горла Турара и положил на пол у своих ног. «Мой человек, Синир, ты обещала, что его выкупят. Без него я не уйду из города». Его выкупили раньше. Перекупи. Предложи хорошую цену. Он обратился напрямую к Барджелю. «Славный хан, верни мне моего человека или нашему договору конец». тарак перевел его слова прежде, чем Чичак успела открыть рот. Барджель насупился, высвободил руку из схватки дочери. Ты время терять!» Вдруг заговорил он протиславски. «Пора ходить». Он положил трубку на столик перед собой, поднялся и медленно сделал несколько тяжелых шагов. «Ты должен ходить сейчас». «Нет», — возразил Вячка. «Синир пришел со мной, он доверил мне свою жизнь. Если бы он погиб, так это одно, но в рабстве я его не оставлю». Одно рабство Синир уже пережил. Ребенком его взяли в плен, увезли из родной деревни на Скриноре. Почти десять лет он служил одному дружиннику, пока не заслужил волю и сам не вступил в дружину. Несправедливо было вновь отнимать у него свободу. И никто другой, кроме Вячка, не был ответственен за случившееся. Это Вячка отправил Добраву на службу к Дарине. Это он позвал гораздо с собой преследовать лесную ведьму, и он привел своих товарищей в Дузукалан прямо в ловушку. Если он уйдет теперь, так сможет соврать дома, что Синер погиб в бою. Вряд ли тарак его выдаст. Но но если Вячка решил быть князем, а не княжичем, так и спрос с него иной. «Ты, хан, отдал мне свою дочь в жены». Неужели ты хочешь, чтобы ее мужем был недостойный человек, который оставляет своих людей в беде? Ведь ты бы не хотел, чтобы я так же поступил с твоей дочерью. Чичак нашептала отцу на ухо слова мужа. Хан выслушал, покачал головой и усмехнулся надменно, потешаясь над ним, как над глупым мальчишкой. Синир — один из моих чародеев придумал вдруг вячка. Только вдвоем со втораком они способны снять заклятие с рабов и оберегать нас от духов. Без него мы не справимся. Барджель скривил губы. Почему раньше ты ничего не говорить? С подозрением спросила Чичак, а убеждала, что хочет стать союзницей своему мужу. Что ж, скоро она навсегда расстанется с любимым отцом, и никого, кроме Вячка, у нее не останется. Он ответил не сразу, и со стороны верно это выглядело, будто он не решался сказать правду. Выдумывать ложь оказалось нелегко, потому что надеялся, что Синир сам сбежит из плена и вытащит нас с автораком отсюда. Будто виновато признался Вячка. Не вышло, как видишь, но он мне по-прежнему нужен. Чичак нахмурила брови и заговорила на родном языке. Вячка догадался по ее движениям и выражению лица, что теперь она сама уговаривала отца освободить Синира. — Хоросо, — проговорил недовольно Барджель. Вячка опешил. Он и сам не ожидал, что у него выйдет переубедить хана. — Где Синир? «Его купить мужчина из дворца хана Богатура», — ответила Чичак. «Он друг с Шибан. Можно перекупить Синира у этого Богатура?» «Нет», — помотала головой Чичак. «Мои люди говорить, он купить его не для службы. Синира допросить». «Вот это уже было совсем скверно». «Что успел рассказать Синир?» «Тогда медлить тем более нельзя», — решил Вячка. Чичак сердито поджала губы. «Я выходить на рассвете и ждать в порту, как договорится. Если мы не встречаться, жди меня в Приморском». Вячка оглянулся посмотреть на жену и стоящего возле нее хана. «Если Вячка и остальных поймают этой ночью, то так или иначе Каган узнает, что за всем стоял Барджель». У Чичак не оставалось выбора. В любом случае, ей нужно было как можно скорее покинуть город. «Вторак Бакшевич, вопрос такой. А турара ты пробудить сможешь? Или он так и будет валяться?» «Как-нибудь попробую», — пообещал колдун. «Хорошо. Он нам еще пригодится». Они дождались сумерек. «Барджель?» отправил вместе с Вячка 15 человек. Никто из них не говорил по-ратиславски. Они не понимали друг друга, не могли ни о чем договориться и, самое главное, друг другу не доверяли. В бою это бы только помешало. тарак: Держись подальше от любой заварушки и наблюдай!» — прошептал Вячка. «Быть может, люди хана только притворялись, что не говорили по-ратиславски». «Береги себя, княжич! Это как получится!» Весь Дузукалан был точно змей, гревшийся на солнце. Этот огромный змей скрутился кольцами и положил посередине свою голову, на которой сверкали два глаза. Дворец Кагана, сарай Менгу, где прежде собирались на совет ханы, и храм Луналикой. Дворцы ханов окружали их плотным кольцом. Идти было недалеко. Они передвигались по темным улицам, держась по двое-трое, чтобы не привлекать к себе внимания. Стражники их не трогали. Закат еще тускло светил на западе. Вечка шел последним. Он заметил, как турары в тарак несколько раз оглядывались на него, пока не скрылись за поворотом. Наконец он остался один — Со всех сторон дворец богатура окружал сад, обнесенный высокой стеной. В таких владениях должно быть больше слуг, чем хозяев. Вечка обошел сад, направился вдоль стены по узкой улице туда, где в это время особенно тянуло дымом, и растекались запахи хлеба и жареного мяса. На задворках уже не блистала роскошь. Там, где начиналось следующее кольцо, Жили богатые купцы и вельможи, и улочки были уже, люднее. Вячка наткнулся на мальчишек, игравших в догонялки. Они горланили, визжали точно дикари. И, как назло, играть им вздумалось недалеко от дворцовой кухни. Отсюда виднелся тонкий дымок, поднимавшийся от жаровни. Лучше места, чтобы пробраться во дворец, трудно было найти. Мальчишки, увлеченные игрой, не обратили на Вячка никакого внимания. Он прошел мимо, осматривая стену. Дальше впритык к ней находился, кажется, домик для слуг. У крыльца сидел мужик, чинил дырявый сапог. Пришлось возвращаться. Вячка пыталась разглядеть, как далеко от кухонь стоял дом стражи. Вторак объяснил, что он должен был примыкать к дворцу. В его подвалах в Дузукала не принято было размещать темницу. Время шло. Все теперь зависело от вячка. Если он не отвлечет людей хана, турары в Тарак не смогут пробраться в темницу. Нужно было действовать. Мальчишки гоготали громче прежнего. Один из них, вода, налетел на другого, толкнул слишком сильно и повалил на землю. Тут же завязалась драка. Остальные встали кругом, закричали, подначивая. Вячка остановился поодаль. За стеной зазвенел тонкий колокольчик. «Ужин!» «Слуги понесут готовые блюда хозяину, кухня наполовину опустеет». Вячка нетерпеливо оглянулся на мальчишек. В тарак с остальными ждали. Мальчишки визжали в выступленной ярости. Один из дручинов наконец, повалил противника в грязь, сел сверху и принялся месить его лицо костлявыми кулаками. Брызнула кровь, остальные радостно заулюлюкали. А время утекало, ночь не так длина, как хотелось бы. Звон колокольчика потонул в воплях, или вовсе затих. Вячка выхватил меч, заревел дико, яростно, как зверь, Для устрашения взмахнул мечом над головой и пнул одного из крикунов под зад. Другого, что вышел победителем, схватил за шкирку и отбросил в сторону. Поднялся виск, вячка разогнал мальчишек, как стаю кошек. Стоило сразу так сделать. Он убрал меч в ножны, убедился, что те надежно закреплены на поясе, разбежался, подпрыгнул, и ухватился за край забора. Глина заскрипела под пальцами, посыпалась. Вячка вскарабкался наверх, мешком свалился уже с другой стороны прямо в кусты, которые даже под конец зимы цвели пышным цветом и кололи похуже репея. Из укрытия отлично вышло разглядеть кухню. Большая часть ее была открытой. Дым от печи шел прямо на улицу. Вдоль столов суетились слуги, хватали блюда, уносили прочь в хозяйские залы, чтобы подать на ужин хану. Скоро остались только кухарки и поварята, все рабы. Вячка внимательно огляделся, но никого из стражи не заметил. Больше он не стал скрываться и вышел из кустов. Жарко пылал огонь, дым валил столбом, стучали ножи, лилась вода, Слуги галдели громко, на перебой, как стая воробьев. Никто из них не заметил княжича, каждый был занят своим делом. Только когда вячка уже подошел вплотную к длинному столу, одна из девчонок, чистившая рыбу, подняла на него удивленные глаза. Княжич повыше натянул платок, чтобы она не заметила, как сильно он отличался от местных. И прежде чем девчонка успела хоть пискнуть, Схватился за стол обеими руками и перевернул его. Задребезжала посуда. Девчонка отпрыгнула в сторону, завизжала. Вячка выхватил меч, закрутил над головой, Ногой толкнул корзину у стены. Та упала, посыпались на пол рисовые зерна. Слуги закричали. Почти все они были женщинами. Одна схватила нож и замахнулась на вячка, Но мальчишка лет десяти вцепился и в юбку потащил в сторону. Быстро народ разбежался кто куда. Корзины на кухне все были легкие. Вячка высыпал пару из них, подпалил в открытом огне печи и разбросал в разные стороны, позволяя огню разгореться. Он вытащил из мешка за спиной пару пропитанных смолой тряпок, намотал на кочергу. Огонь лизнул, сложенную у печи, поленницу, окна и двери, столы и ящики. Все, что горело легко, все, что Вячка успел найти, пока не прибежали стражники. Трое. Они застали Вячка в кладовой. За спиной его занимался пожар. Корзины, мешки да ящики вспыхивали легко и ярко от одной искры, как поле сухим летом. Княжич перехватил кочергу левой рукой, правой вытащил меч, стянул платок до подбородка, чтобы тот не мешал ему ни видеть, ни дышать. Не стоило уже бояться, что эти трое расскажут о Ратиславцево-дворце Живыми они не выйдут. Проникнуть в кладовую — втроем им помешал узкий проход. Первый безрассудно кинулся вперед, замахнулся саблей. Вячка ткнул ему в лицо раскалённой кочергой, проткнул щеку, поддых дых ударил навершием меча и толкнул в огонь. Полетели искры. Стражник вскрикнул, вскочил и напрыгнул сбоку. Вячка увернулся, обошел второго с козлиной бородкой, хотел так же пнуть, но не успел. Мечом отбил удар третьего. Вячка вылетел прочь и с кладовой обратно на кухню. Там было еще теснее. Втроем им сразу не напасть, По одному бы подойти И не угодить в разбушевавшееся пламя. Огонь уже пополз по стенам на крышу. Стражники выбежали следом. В Бородатого тут же полетела горящая корзина. Он отпрянул, Овячка наскочил, Рубанул между шеей и плечом, Рассек плоть до кости. Он был выше каждого из них, Но они оказались быстрее. Двое накинулись сбоку. Вячка не успел увернуться. Его повалили на пол. Сверху навалился тот, что был с проткнутой щекой. Лицо его залило кровью. Она стекала на одежду, брызнула вячка прямо в рот. Они покатились по полу. Меч остался где-то среди разбросанных корзин и осколков посуды. Вячка был больше, сильнее. Его лицо не горело от ужасной раны, а разум не затуманился от боли. Он ударил лбом в нос, разбил его, сбросил стражника с себя, выхватил короткий нож и хотел ударить в шею. Но на него тут же наскочил другой стражник, бородатый. Ударил в живот, толкнул. Вячка от неожиданности не успел уйти в сторону и влетел в стену спиной, захрипел, приложившись затылком. В глазах засверкали искры. Отогняли это? Тело действовало точно само по себе. Он согнулся пополам, одну руку выбросил вперед, увернулся от кривого клинка, тут же сам ответил ударом ножа. Рука взлетела для удара, нашла место под доспехом, и острый нож впился в живот. Раз, раз, раз! Вячка закричал. Ему под лопатку вошел клинок. Он развернулся, повалил стражника на землю, Ногой ударил в лицо, как только он попытался встать. И снова, снова. К нему спешил их третий товарищ. Вячка побежал в сторону, нашел меч. Он споткнулся об опрокинутый стул, Напоролся ладонью на разбитый горшок И даже не почувствовал боли. Меч призывно блестел, отражая пламя. Вячка дополз до него, схватился за рукоять и перекатился в сторону. Только с последним, с третьим вышло достойное сражение. На мечах, честно, один на один. Вячка отступал, стражник напирал. Шустрый, как муха, только успевай отбивать. Огонь подбирался со всех сторон. Вячка повезло. Бородатый поднялся, кинулся на подмогу, и тогда товарищ его отвлёкся. Одно мгновение, чтобы нанести удар. Вячка выбил саблю из его руки и ударил по предплечью. Меч вошел легко, как в масло. Он ударил еще раз точно в грудь. Бородатого заколоть вышло легче. Третий, с проткнутым лицом, пропал. Вячка искал его среди огня и разрухи, но так и не нашел. Он застыл растерянный посередине разбушевавшегося пожара. И вдруг резко вернулись звуки, точно из ушей вылетели пробки. Только теперь он услышал, как в стороне кричали люди. На кухню бежала толпа, человек десять, не меньше, судя по топоту. — Твою ж мать! — прошипел Вячка и только тогда заметил того, третьего, с проткнутой щекой. Он бежал навстречу. Со всех ног Вячка кинулся к забору, перебросил через него меч, сам взлетел следом, вскрикнул от боли под лопаткой, спрыгнул, подхватил меч и прижался спиной к забору. Замер в ожидании. Стражник выскочил в том же месте, не успел перегнуться, как Вячка подпрыгнул и схватил его за ворот, стянул вниз, и тот рухнул к его ногам, Княжич не стал медлить, ударил несколько раз, пока не убедился, что противник больше не двигался. Над дворцом поднимался дым, с кухни доносились крики, но кроме испуганных воплей и плача, послышались тяжелые шаги и грозные голоса. «Подмога!» Вячка, натянув на лицо пропахший дымом платок, поспешил вниз по улице. Наверное, одежда его почернела от сажи, но в темноте все кошки серые. Далеко убежать не получилось, в спину вступила, и ноги перестали слушаться. Вечка пошел медленно, петляя по узким улочкам дузукалана то и дело он упирался в тупики, провонявшие мочой и гнилью, но башня главного храма, на верхушке которой сверкали звезды и луна, Помогала не сбиться с пути. Вячка шел на этот свет, отсчитывая повороты. Нога то и дело отнималась. Он сможет сделать шаг, а следующий? Он успеет дойти. Башня храма будто и не приближалась, и звезды на шпиле, и на небе сверкали, насмехаясь над ним. Рука тоже плохо слушалась. Вячка то и дело переставала ее чувствовать. Что с ним случилось? Сможет ли он ходить? одраться? Он долго искал нужную дверь среди десятка одинаковых. Лавки вокруг храма все походили одна на другую. И в темноте Вячка не сразу нашел нужный знак. Все было, как и сказал Турар. Звезды и луна в верхнем правом углу. Ему открыли, когда он постучал нужным образом, впустили внутрь. В тесной клетушке горела единственная масляная лампа. Вдоль стен валялись соломенные тюфяки. Дверь за княжичем закрыл мрачный старик в храмовой одежде. Больше никого не было. Вячка рухнул на тюфяк, засипел, сжимая зубы. Он попытался дотронуться рукой до спины, прощупать рану. мышца сводила, рука стала непослушной. Удар у стражника вышел удачный, только не для вячка. Нож вошел глубоко, да и крови толком не было, но клинок задел что-то, от чего ноги начало сводить судорогой. Нужно было дождаться тарака, тот мог помочь. Пусть не получится вылечить его, главное, чтобы он смог держать меч. До рассвета нужно было уплыть из города». Вячка сел, прислонившись спиной к стене, потряс головой, пытаясь сбить сонливость. Он пообещал себе не засыпать в чужом доме наедине с незнакомым человеком, но глаза закрылись сами собой. По телу разлилось тепло. Вячка не хотелось просыпаться, но кто-то настойчиво тряс его за плечо. «Вставай, княжич!» — раздался голос тарака. Вячка потер глаза, поднял голову. Рядом сидели в Тарак и Синир. «У вас получилось!» «Почти без потерь, княжич!» Обрадовал его колдун. Пожар отвлек людей. Дворец почти опустел, а с теми, кто остался на страже, мы быстро справились. У соседней стены отдыхал Турар с остальными людьми хана. Бойцов стало на двух меньше. Непривычно смущенный синир вдруг потянулся, обнял вячка. Они похлопали друг друга по спинам. «Ты как?» «Да жив, слава богам!» Лицо синира распухло, под глазами красно-синим цветом переливались синяки. «Зато ты, — говорят, — отлично, женился вон!» «Это для дела! Плевать! Теперь держись от веснушки подальше, раз женатый!» Синир попытался засмеяться, но только скривился от боли. Его губы были разбиты. Вячка вновь потянулся рукой себе за спину, и на этот раз у него получилось. И только тогда осознал, что больше не испытывал боли. Рана осталась, еще свежая, мокристая, но Вячка свободно двигал рукой. Он посмотрел удивленно на колдуна, И по его удовлетворенному взгляду догадался, Кого стоило благодарить. «Это ты?» «Да, княжич!» Вячка нахмурился. «Не зря! Сможешь теперь расколдовать рабов?» «Что же мне стоило оставить тебя калекой?» Удивился вторак. «Клинок мышцы задел. Ты бы долго еще меч в руках не смог держать». «Так что, сможешь расколдовать рабов?» — обеспокоенно переспросил Вячка. Вторак кивнул без особой уверенности. «Если будет нужно, я напитаюсь силой. У кого-нибудь?» Он оглянулся на горевший очаг. «Пойду пока, хоть немного». Вторак пересел к огню, протянул к нему руки. Можно было подумать, что он просто грелся. Но Вячка догадался что колдун забирал силу у огня, и скоро тот начал тухнуть. В Дузукалане многие топили не дровами, а кизиком, навозом, перемешанным с сеном. Обычно он долго прогорал в больших круглых печах, но колдун слишком сильно тянул силу. Старик, хозяйничивший в доме, тоже подошел к огню, подбросил еще кизика пошевелил кочергой, пытаясь ярче разжечь пламя. Вячка несколько раз медленно вздохнул, собираясь с мыслями. «Рассказывай, что было». Щуря покрасневшие глаза, Синир отвернулся от огня. «В самом начале, когда меня схватили, то даже не допрашивали. Там был какой-то уродливый мужик с огромным ртом. Он заставил меня что-то выпить» и я потом несколько дней даже говорить не мог. Может, они решили, что я умом тронулся, не знаю, но от меня избавились. В себя я пришел уже на невольничьем рынке пару дней, так же валялся у стены, и покупателей особо не находилось. А потом очухался, и меня сразу выставили на торги. Так я и попал к хану. Он спрашивал обо мне? не то есть о тебе спрашивали да только не хан там был один урод с огромным носом угадай откуда Вечка в загадке играть не стал из лайтурии сам ответил синир чистый лайтурец и по одежде и по языку и по лицу и непростой путешественник или воин а знатный господин я сразу понял по его манерам. Он говорил со мной по оскринорске Уголок губ дернулся то ли от боли, то ли от волнения. Оказывается, я почти забыл язык, но потом разговорился. — Нет, ты не думай, много не болтал. Но зато узнал, что лайтурец не так прост. — О чем ты? Синир довольно хмыкнул и подтащил к себе по полу мешок. Внутри что-то дребезжало, оружие. На свет скринорец достал короткий нож с клеймом холодной горы. Это металл охотников. Я забрал все, что у Лайтурца при себе было, когда я его убил. Немного. Нож и меч. «Лайтурец? Ты уверен?» Не поверил Вячка, взял нож, чтобы разглядеть получше. Он видел охотников лишь пару раз. Они редко бывали в Златоборске. Их клинков в руках держать не приходилось. Вячка и сказать не мог, чем они отличались от других мечей по своему виду. «Я уверен», — хмуро ответил тарак, отвернулся от огня и поднял руку. Только теперь Вячка заметил, что она была замотана. «Неудачно я попался этому лайтурцу. Зато уверенно говорю, это металл охотников» от Отчего вторак не помог себе, но вылечил вячка? Тебе надо исцелить руку, пока есть время. Почти зажило уже. Заклятие плести смогу. В глаза он старался не смотреть, как всегда, когда разговор был ему неприятен. Почему ты не хочешь вылечить себя? Потому что это отнимет в силы или у меня, или у кого-то из вас. А сейчас они каждому понадобятся. Если бы не осталось выбора, Единственный, кого стал спасать Вячка, Так это Фторак. Без него вся затея с освобождением чародеев Бессмысленна. Но, наверное, колдун лучше разбирался В таких вещах. Больше Вячка настаивать не стал. Оружие твое по праву. Он отдал нож Синиру. Побитое распухшее лицо скринорца просияло. Проснулся Турар, закурил, и по дому пополз тяжелый сладковатый запах местных трав. Вячка поморщился. Что может охотник делать во дворце хана? Он посмотрел поочередно на Синира и Тарака, но ни один из них также не знал ответа на вопрос. О чем он спрашивал? Допытывался, с кем я пришел в город, сколько нас, что хотим. Про чародеев не спрашивал, видимо, не догадывается ни о чем. Зато тобой интересовался, кто такой, есть ли у тебя влияние на великого князя. Я говорил, что мы простые дружинники, на службу пришли устраиваться охраной у местных купцов, а княжича я в помине не знаю». Он не шибко-то поверил. На Синире была теплая одежда, явно не та, в которую он пришел в Дузукалан. Только теперь Вячка отметил, что сидел он скрючившись, как если бы у него болел живот. Вряд ли в дворцах Вольного города пытки были милосерднее, чем в золотоборских темницах. И вот еще, не буду утверждать, что так и было, я часто бредил, предупредил Синир. «Но мне показалось, что один раз приходил другой чужестранец. Говорил с Лайтурцем на Траутоском. Он смуглый был, помню, что морда темная совсем, но тут каждый второй смуглый». С улицы донесся звон бубенцов. «Это жрецы», — тише произнес тарак. «Они обходят город по ночам, чтобы разогнать духов, если они появятся». Медленно звон удалялся, но все в доме долго еще прислушивались к звукам. «Не каждый второй дозакаланец говорит по трутоски прошептал Вячка. «С чего бы им вмешиваться?» «Хан, что выкупил Синира, большой друг Кагана Шибана», напомнил Тарак. «Они с юности были верными друзьями». «Значит, действует он, скорее всего, от лица Шибана, — заключил Вячка, — а Шибан торгует с империей. «Ублюдские траутосцы, процедил Синир. «Своему внуку, значит, император помогать не хочет, а с нашими врагами торгует. Они везут ему рабов?» — пожал плечами Вячка. «Причем наших?» Их разговор вдруг прервал Турар. Он поднялся выглянул в маленькое окошко под самым потолком и сказал что-то на своем языке. «Скоро уже пойдем», — перевел в тарак. Синир закрутил головой. «Что происходит?» Поднявшись с лежанки, Вячка принялся разминать затекшие мышцы. «Значит, запоминай, Синир, остальные уже знают. Мы идем в храм. Из этой хижины туда ведет подземный ход». По всему городу таких ходов много. Чародеи передвигаются по ним, когда нужно выйти в город по приказу жрецов. «И куда нас этот ход ведет?» «Именно этот к мыльне. Оттуда пройдем, уже куда нам скажут. В храме нас ждет свой человек». «Дерьмовая идея», — заключил Синир. «Следовать по указке этих жрецов». Вячка молча согласился, — но он уже с десяток раз обсудил все с Чичак, и девушка настояла, чтобы они послушались жабу. Нас ждут два корабля. На рассвете они отплывают, пойдут в Приморский. Море сейчас беспокойное, но если мы быстро снимем заклятие хотя бы с нескольких чародеев, бояться будет нечего. Что до подземелий храма, так нам обещали, что проведут нас к чародеям и помогут вывести их наружу. «Будем надеяться, что так и получится». «Ну-ну», — нахмурился Синир. Раздался стук. Все встрепенулись, насторожились. Вячка посмотрел на входную дверь, но вторак покачал головой. «Пора», — произнес он и поднялся. Он откинул с пола драный ковер, и на свет показался деревянный люк с медным кольцом сверху. Колдун потянул за него одной рукой, снизу подтолкнули, и в открывшиеся щели Вячка разглядел старика в храмовых одеждах. Им дали два пламенника. Первый нес колдун, шедший впереди остальных, второй — турар, он замыкал. Ход был низким, узким, пахло сыростью и плесенью. Порой Вячка слышал, как под ногами хлюпала вода. «Жрецы называют это стоком», — тихо произнес тарак, «потому что здесь проходит самая грязь города — чародеи. Почему нельзя пользоваться обычным ходом? Чародеи не должны ступать по храмовой земле. Это святотатство». Сзади зашипел Синир. «Мне это не нравится. Почему жрецы просто не привели чародеев сразу на корабли?» Вятчика промолчал. Что он мог ответить? У него у самого холодело в груди. Сток становился все уже и уже. Вторак пригнулся. Он шел быстро. Теснота и мрак его не пугали. Вячка с каждым шагом было все тяжелее дышать. Грудь сдавливала. В Златоборске не было таких подземелий. Страшно представить, сколько сил ушло на их строительство. Да и как в голову людям пришло проложить под землей такие ходы. Только крысам, тараканам и мертвецам есть место под землей. Шаг за шагом все дальше и глубже они спускались по стоку. Всё чаще вячка наступал в глубокие лужи, сапоги его набрали воды. Пламенник зачадил, и черный дым полетел в глаза вячка, Он попытался прикрыть лицо рукой, но все было бесполезно. Топотых ног слился в тяжелый гул. Проход сужался все сильнее. Пламенник в руках тарака почти потух, когда спереди подул ветер. — Почти на месте, — сообщил колдун. «Синир — Синир! Вячко оглянулся, но с трудом разглядел белесые волосы товарища. — Что? Что бы ни случилось... Береги тарака, он нам нужен. Ясно. Кстати, Вячка, спасибо, что не бросил меня. И в мыслях не было. Он отвернулся, чувствуя, как грызла душу совесть. Наверное, не стоило ему становиться князем. Не заслужил этого Вячка. Отец, очевидно, давно разглядел его слабость, поэтому и не спешил посадить на княжение. Впереди показалась дверь. Втарак остановился, поднял обрубленную руку, подавая знак остальным. Пламенек упал в воду, зашипел и погас. Дым повалил еще сильнее, дышать стало нечем. В кромешной тьме Вячка услышал, как трижды постучали по дереву, а после еще два раза и один. Дверь открыли. На входе стояла жаба, Он недоверчиво оглядел вторака и вдруг воскликнул. — Ты? Вы знакомы? — Увы. Вторак поднялся по двум невысоким ступенькам и зашел внутрь. Жаба все не мог оправиться от встречи, когда следом за колдуном и княжичем вошел сначала Синир, а после все остальные. — Кто это? — жаба закрутил головой, пытаясь пересчитать воинов. Мы так не договаривались. Слышишь, княжич, ты кого привел с собой? Подмогу. Оскверненный в бешенстве выпучил глаза. Мы по-тихому все хотели сделать, княжич. Посылай своих людей обратно или конец нашему договору. У нас с тобой договора не было. Это Чичак обещала действовать по-тихому. Хмуро сказал Вячка. А я без этих людей никуда не пойду. Жаба склонил голову на бок, все так же пуча глаза. — Будь по-твоему, — процедил он, — но не могу обещать, что такая толпа пройдет незамеченной. — А куда ты нас собрался вести? насторожился Вячка. — Разве ты не обещал сам привести чародеев? — Не вышло. Синир встал позади Вячка так, чтобы прошептать ему на ухо. «Кажется, это он напоил меня тогда». «Уверен?» — тихо спросил Вячка. «Похож. Я помню, что у жреца был огромный рот. Мог ли жаба помочь Синиру? Ведь если бы жрецы не приняли его за слабоумного, то пытали бы или выдали Шибану. Значит, он на нашей стороне?» «Не уверен». Синир отошел к противоположной стене, так, чтобы оказаться за спиной жабы. — Где рабы? — спросил Вячка. — Почему ты нарушил договор? Он увидел краем глаза, как Синир достал лайтурский нож. — В городе беспорядки. Напали на ханский дворец. Один отряд оскверненных пришлось отправить на подмогу. В подземельях сейчас неспокойно, слишком людно. — Тогда как ты нас проведешь? — Жаба скрестил руки на груди и недовольно скривил рот. «Я бы послал большую часть из вас обратно, но опасаюсь, что этим ходом чародеи вернутся. Придется идти через кухни, как я и задумывал. Там до самого утра никого нет. Вторак, как долго ты сможешь скрывать от чужих глаз десять человек?» «Нисколько». Вторак показал обрубленную руку. Жаба присвистнул. «Хах! Вот значит как! и Это помогло тебе не вернуться?» С меня сняли заклятие подчинения. Некрасивое, насмешливое лицо жабы вытянулось от удивления. Он открыл свой огромный рот, но не смог издать ни звука, и только в его глазах промелькнуло нечто, от отчего даже Вячка испытал к нему жалость. «Так ты совсем свободен?» — недоверчиво спросил жаба. «Да». Если жаба и хотел что-то еще сказать, то промолчал. Но щека у него дернулась, и огромный рот скривился в уродливой грустной улыбке. Он быстро взял себя в руки. «Княжич, твои люди понимают по-ратиславски?» «Только двое». Вячка показал на Синира и Тарака тем лучше. Вели им ждать здесь. Но мы же не вернемся. Если повезет, они уйдут по стоку обратно. Если нет, их найдут чародеи. Зато без них пройдем незамеченными. На вас троих у меня хватит сил для заклятия. Людей хана Барджеля Вячка не знал. А Турара и вовсе недолюбливал. Но не настолько, чтобы оставить на верную смерть. — Ну же, княжич, они не знают Ротиславского. Никто из них не понимает, о чем мы говорим, — уговаривала жаба. — Скажи им, что мы вернемся со скверненными. Давай, поторопись. тарак молчал. Медленно Синир обошел жабу и снова зашептал на ухо вячка. — Если он обманывает и все это ловушка, то мы останемся без подмоги. По старой привычке Вячка погладил рукоять меча, пытаясь успокоиться. Турар бы ничего не понял. Получилось бы легко отомстить ему за все. «Ну, они пойдут со мной». «Совсем ты что ли, княжич?» — возмутился жаба. «Я на такое не соглашался». «А я не соглашался, что мне придется бродить по этим проклятым подземельям. Ты должен был привести чародеев сюда». — Чтоб тебя! — жаба плюнул себе под ноги. — Пошли! Можете сразу доставать оружие. Будем резать, будем бить. Вячка на этот раз не стал спорить и оголил меч. — А не в спальнях? — спросил тарак. Жаба кивнул, разминая пальцы. Его лоб испещерили морщины. — Не думал, что умру сегодня, — пробормотал он. — А может... «Вторак, скажи, как там? Дома? На воле. Хорошо». В подземельях поначалу было пусто и темно. Только вдалеке на углу горел свет. Вторак шел следом за жабой, хотя вячка пытался прикрыть его собой. Колдун молча помотал головой и показал пальцами на глаза. Он следил за жабой, чтобы тот вел их по верному пути, в спальне, или готовился остановить заклятием. Почти двум десяткам человек красться нелегко. Они старались идти как можно тише, но даже в лесу, скрывая за деревьями, большими отрядами дружинники Вячка никогда не передвигались. Они ходили по два-три человека, окружали противника с нескольких сторон, и только тогда по условному знаку нападали а в подземельях им и скрыться было негде. Вячка понимал, что рано или поздно их заметят. Это случилось почти сразу. Из-за угла показался жрец в черных одеждах, расписанных звездами. Оборвалась тишина, дыхание сбилось. Жаба выбросила заклятие первым. Вячка не сразу понял, что это было, но жрец в ответ взмахнул руками. Жаба упал, как подкошенный. Вячка и Синир выскочили из-за угла, Остальные следом. Скринорец был проворнее, Вырвался вперед И вдруг отлетел назад, Чуть не сбив с ног княжича. Жрец отшатнулся, С головы слетел капюшон. Вячка ударил прицельно, Попал в плечо. Жрец не пытался защититься. Он плел руками нечто, Чего увидеть было нельзя. Горло сдавило. Вячка уронил меч, схватился за шею, пытаясь освободиться, но ничего не нащупал. Не было веревки, только заклятие. Он захрипел, повалился на пол. В глазах потемнело. Руки бестолково упрямо искали удавку, да все бесполезно. Жреца зарезал турар. «Один жрец, один единственный жрец чуть не убил их всех!» «Помню этого!» — наклонился над мертвецом вторак. «Он любил бить палками!» «Туда ему и дорога!» — удовлетворенно хмыкнул жаба, потирая голову. «Забавно! Убить я их не могу даже пожелать, но радоваться их смерти способен!» «Какое же тогда заклятие ты выбросил!» — прищурился вторак. — Хотел сделать нас невидимыми. Хм. вторак ничего больше не сказал, оглянулся по сторонам. Надо бы его припрятать, чтобы остальные не нашли. — Ты прав, — согласился жаба. — За углом мастеровая до утра там никого не будет. Вячка и Синир ухватили жреца за руки и ноги, протащили к двери, на которую указал жаба, Бросили тело между длинных столов, заставленных склянками, да странными лампами. «Что это за место?» — спросил Синир. «Здесь оскверненные работают со снадобьями и порошками», — пояснил жаба. Вячка покосился на него с недоверием. Он называл чародеев оскверненными, точно сам не был одним из них. «Ты же тоже оскверненный». Я не такой жалкий, как они, — скривился жаба. И вдруг он рухнул на пол. Позади стоял фторак, вытянув руку. Ладонь еще искрилась от заклятия. Самого колдуна трясло. — Что? — чуть не закричал вячка и зашипел тише. — Что ты творишь? — это и был хозяин жабы. — То есть? — то есть он по чьим-то чужим внушением. Хозяев оскверненные не меняют. Значит, жаба замыслил что-то за его спиной, И леший знает, что именно. Я больше доверяю ему теперь, Когда он мертв. Прости, Луналикая. Он коснулся груди и запястья, Как делали дузукаланцы во время молитвы. Пошли. Еще не поздно добраться до молельни. Синир, княжич, Стащите с этих двоих балахоны, Наденьте на себя. Турар, Он заговорил на местном наречии, и, пока вячка натягивал на себя окровавленные одежды ждеца, колдун объяснял бойцам, что делать. «Я провожу вас в молельню», — повторил колдун. «Возьми это, княжич». Он протянул кожаный мешочек, набитый чем-то сыпучим. «Это сонный порошок. Он должен легко раствориться в воде. Вы усыпите чародеев». — А ты? Я эту Турар разведаем, как дела на кухне. Там нас должны ждать. «Нет — Нет! — возмутился Вячка. — Так не пойдет. — Это западня, княжич. Нас ждут на кухне. Думаешь, они не сообразят, что мы куда-то пропали и не поднимут тревогу? — Я пойду с тобой. Только ты можешь освободить чародеев. — Есть еще неждано. Да нежданы мы можем так и не добраться. Ничего, подержите всех чародеев на корабле связанными. Оружие охотников теперь у вас есть. Вячка захотелось завыть. Что за князь из него, который не может ни повелевать людьми, ни защитить их? Так не пойдет. Мы будем держаться вместе. Княжич, ты должен уйти отсюда живым. — возразил тарак. Он прав, — вмешался Синир. — Ни колдуна и ни меня ждет на кораблях ханская дочка, а без нее корабли нас не повезут. — Я иду с тобой, тарак, сердито сказал Вячка. В молель не справится и турар. — Княжич! — протянул с отчаянием вторак. — Вот именно, это я, княжич, и я раздаю приказы. Турар усыпит чародеев и вывезет через последний зал я иду с тобой в тарак бакшевич если успеем сбежим через молельню с остальными если нет через кухни как и хотела жаба ведь хотя бы насчет выхода через кухни он не соврал есть такой кивнул тарак он ведет к рынку оттуда недалеко до берега Вячка спрятал меч под длинной рясой жреца. «Тогда идем!»